Глава двадцать вторая. На следующее утро, зевая, они спустились вниз. Надо было, как всегда, снимать сливки и доить коров. Затем все пошли в дом завтракать. Оказалось, что хозяин Крик рвет и мечет. Он получил письмо от одного клиента, жаловавшегося, что масло имеет привкус. Ей богу так оно и есть. Объявил Крик, держа в левой руке деревянную лопаточку с прилипшим к ней куском масла. Вот, попробуйте-ка сами. Его окружили. Попробовали масло мистер Клэр, Тесс и другие работницы, жившие в доме, затем два-три бутрока и, наконец, миссис Крик, которая уже приготовила завтрак. В масле действительно чувствовался привкус. Хозяин мызы. Погрузившийся в размышления и пытавшийся определить, что это за вкус и угадать, какая ядовитая трава в этом повинна, вдруг воскликнул: "Это чеснок". А я-то думал, что на том лугу совсем его не осталось. Все старые бытраки припомнили, что много лет назад масло испортилось точно так же, и виной тому был один лук. Куда-не так давно начали снова пускать коров. Но тогда мистер Крик не распознал привкуса и порешил, что дело не обошлось без нечистой силы. Придётся проверить этот луг, объявил он. Нужно с этим покончить. Вооружившись старыми острыми ножами, все отправились в путь. Если этого вредного растения было так мало, что оно до сих пор никем не было замечено, а тыскать его в тучной траве было почти невозможно, Однако в поисках принимали участие все работники, так как положение было серьёзное. В одном конце цепи встал сам хозяин вместе с мистером Клером, предложившим свои услуги, затем Тэс, Мэриэн из Хьюит и Ретти. Дальше Билл Юэл, Джонатан и замужние работницы, жившие в своих домиках. Бэтнипс, курчавая мичёрными волосами, И выпоченными глазами и белокурая Фрэнсис, заполучившая чехотку от зимних туманов на заливных лугах, не отрывая глаз от травы, они медленно продвигались по лугу, а дойдя до конца шли назад, чтобы ни один дюйм пастбища не остался необследованным. Это была скучнейшая работа, так как на поле было вряд ли более полдюжины побегов чеснока. Но растение это Такой едкое, что достаточно одной корове съесть хотя бы один стебелёк, и всё масло, сбиваемое на мызе в течение суток, приобретает привкус. Работники резко отличались друг от друга и по характеру, и по внешнему виду, но сейчас, согнувшись и двигаясь бесшумно автоматически, они казались удивительно похожими. И посторонний наблюдатель, проходя по просёлочной дороге, В праве был бы назвать их всех одним собирательным именем. Хотш. Они шли, низко наклонясь, чтобы разглядеть в траве чеснок, и жёлтый от блиск лютиков падал на их затенённые лица, словно заря ал их призрачным лунным светом, хотя их спины нещадно жгло полуденное солнце. Энжел Колер, который взял за твёрдые правила работать наравне со всеми, Шел и изредка поднимая голову. Конечно, не случайно занял он место рядом с Тесс. Но как вы поживаете? – прошептал он. Очень хорошо, благодарю вас, сэр. Вежливо ответила она. Только полчаса назад они говорили о вещах, интересовавших их обоих, и теперь такое вступление казалось несколько излишним. Но разговор на этом оборвался. Они медленно продвигались вперед, и подол ее платья касался его гетер, а он изредка задевал ее локтем. Наконец хозяин мызы, находившийся рядом с ними, выбился из сил. Эй богу, больше не могу! Спину ломит! воскликнул он и со страдальческим видом медленно выпрямился во весь рост. А ведь тебе Тес на днях не здоровоилась, смотри, как бы голова опять не разболелась. Если устала, брось это дело, пусть другие кончают. Фермер Крик убрался во своей асе, а Тес отошла в сторону. Мистер Клэр также отстал и начал вести поиски самостоятельно. Когда он ощупил сыпь по длине ее, Нервное напряжение, вызванное подслушанным наканоне разговором, побудило её заговорить первой. Какие они хорошенькие, правда? Кто из хуеты и рети. Тес пришла к горькому заключению, что любая из этих девушек была бы прекрасной женой фермера, и потому она Тес должна их расхваливать, а не выставлять на показ свою злополучную красоту. хорошенькие. Да, они хорошенькие девушки. Их миловидность полна свежести. Я часто об этом думал. Но бедняжки, со временем красота увянет. Да к несчастью. Они прекрасные работницы. Да, но не лучше вас. Сливки они снимают лучше, чем я. Разве? Клер смотрел на них, и это не прошло незамеченным. Она краснеет, продолжал Тесс, делая героические усилия. Кто? Ратти предложил. Вот как? А почему? Потому что вы на неё смотрите. Хотя Тесс и готова была к самопожертвованию, но не могла пойти дальше и крикнуть: "Те женитесь на одной из них, если вам действительно нужна работница, а не девушка из хорошей семьи, и не думайте о том, чтобы жениться на мне". Она последовала за фермером Крикком и почувствовала горькое удовлетворение, когда убедилась, что Клэр остался на лугу. Начиная с этого дня, она прилагала все усилия, чтобы избегать его, не позволяла себе оставаться с ним подолгу, как бывало раньше, хотя бы встречи их происходили чисто случайно. Она хотела, чтобы все преимущества были на стороне трёх других девушек. услышав их признание, Тесс женским чутьем угадывала, что от Энджела Клэр зависит не о порочить честь этих девушек, и видя, как он заботливо остерегается хоть чем нибудь омрачить их счастье, она преисполнилась уважением к тому, что считала правильно или ошибочно его самообладанием и сознанием долга, а эти качества она не ожидала найти в мужчине. Не будь их у Клера. Простосердечные и его товарки, жившие с ним в одном доме, пошли бы, может быть, обливаясь слезами по пути уже пройденному тессу.